чтобы приобрести славу и заслужить еще большую любовь. Холодная ирония отрезвила бы в этом месте романа юношу, воспитанного среди печальной действительности парижского общества, хотя бы он и обладал воображением Жульена. Великие подвиги исчезли бы вместе с надеждой их совершить, уступая место столь известному правилу. Когда ты покидаешь свою возлюбленную, то, увы, рискуешь быть обманутым два 3 раза в день. Молодой крестьянин, однако, не находил никаких препятствий к самым героическим подвигам, кроме недостатка случая. Глубокая ночь сменила день, а ему оставалось еще два до деревушки, где жил Фуке. Но прежде чем покинуть грот, Жульен зажег огонь и тщательно сжег все, что написал. Он очень удивил своего друга, постучавшись к нему в час ночи. Он застал Фуке, погруженным в свои счета. Это был высокий молодой человек, довольно нескладный, с грубыми чертами лица, предлинным носом, но чрезвычайно добродушный при своей отталкивающей внешности. «Ты, должно быть, разругался со своим господином Дереналем, что явился так неожиданно». Жульен рассказал ему, как находил нужным,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 Да и боюсь налететь на мошенника, если возьму компаньона. Это мешает мне совершать превосходные сделки. Менее месяца тому назад я дал заработать шесть тысяч франков Мишо де Сентаману, которого не видел шесть лет и случайно встретил на торгах в Понторлье. Отчего бы не заработать тебе эти шесть тысяч франков, или, по крайней мере, хоть три? Ибо если бы в этот день ты был со мною,